Девятьсот девяносто пятая ночь. Когда же настала девяносто пятая ночь, она сказала: "Дошло до меня у счастливый царь, что царевна говорила своему отцу. Моему мужу пришло письмо от его слуг такого содержания: кочевники не дали нам идти по дороге, вот причина нашей задержки. Они отняли у нас двести тюков ткани из поклажи и убили из нас пятьдесят невольников". И когда до Маруфа дошла эта весть, он воскликнул: "Да обманет их Аллах!"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 Теперь разлука, когда же будет встреча вновь? О ликнун и светящий, это я был тем, кто в страсти к вам оставил сердце истерзанным. О если б я ни часа не видал тебя после радости единения, я печаль вкусил. Всегда маров влюбленным в Дунью был, всегда. Если он умрет от любви своей, то любовь вечна. О блеск сияющего солнца, помоги ты сердцу, страстью явною сожженному. Увидим ли, что время вновь нас сблизило, и получим ли от встречи с ней от радумы? Сведет ли нас дворец любимый, в радости? Сожму ли я в объятиях тесных ветвь Песков, о ли луны светящей, пусть лицо твое, как солнце, красотою вечно светит нам? Готов я страсть терпеть и ее горести, ведь счастье страсти в нем самом несчастье. А, окончив стихи, он заплакал сильным плачем.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 А третий портик был наполнен яхонтами, бадахшанскими рубинами и бирюзой, а четвертый портик был наполнен алмазами и дорогими металлами и драгоценными камнями всех видов. И посередине этого помещения стоял сундук из прозрачного хрусталя, наполненный бесподобными драгоценными камнями, каждый из которых был величиной с лесной орех, и на этом сундуке стояла маленькая коробочка размером с лимон, и она была из золота. И Маров, увидев все это, удивился. И обрадовался сильной радостью и сказал: "Посмотрим-ка, что такое в этой коробочке". И затем он открыл ее и увидел в ней золотой перстень, на котором были написаны имена и талисманы подобно следам муравьев. И он потер этот перстень, и вдруг чей-то голос сказал: "Я здесь, я здесь, о господин, требуй, получишь. Хочешь ли ты построить селение или разрушить город, или убить царя, или прорыть канал, или сделать что-нибудь вроде этого?" Что бы ты ни потребовал, это уже свершилось по изволению Владыки Всевластного, творца ночи и дня. О создании моего господа, кто ты и что ты будешь, спросил Маруф. И говоривши ответил: "Я слуга этого перстня, исполняющий службу его владельцу. Какое бы желание он мне ни изъявил, я его исполню, и нет мне отговорки в том, что он мне прикажет. Я владыка телохранителей из джиннов, и число моего войска семьдесят два племени" А число бойцов каждого племени семьдесят две тысячи, и каждый из тысячи властвует над тысячей маридов. А каждый марид властвует над тысячей помощников, а каждый помощник властвует над тысячей шайтанов, а каждый шайтан властвует над тысячей джиннов, и все они покорны мне и не могут меня ослушаться. А я приколдован к этому перстню и не могу ослушаться того, кто им владеет. И вот, ты им овладел, и я стал твоим слугой. Требуй же, чего хочешь. Я послушан твоим словам и повинуясь твоему приказу. Если я тебе понадоблюсь в какое-нибудь время на суше или на море, потри перстень и найдешь меня возле себя, но берегись потереть перстень два раза подряд. Ты сожжешь меня огнем этих имен и лишишься меня и будешь жалеть обо мне после этого. Я осведомил тебя о моем положении, и конец. Вскоре хразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.